Москва, МИД, кабинет Вышинского. Вышинский проводил совещание. Он открыл рот, намеревая что-то сказать, но в кабинет буквально влетел помощник. Что-то прошептал министру на ухо. Министр, несколько растерянный, выскочил из-за стола со словами «Прошу меня извинить, сейчас вернусь». Он вышел в приемную и взял телефонную трубку. Разговор с неизвестным собеседником был недолгим. Повесив трубку, распорядился. «Немедленно вызовите Громыка из Лондона. Распоряжение Президиума ЦК».